Любите реально Человек прокладывал новую бетонную дорогу, но прежде чем он закончил, толпа ребятишек пробежала по дороге, оставляя следы по всей затвердевающей поверхности. Сосед, который слышал его ругательство, упрекнул его. «Я думал, вы любите детей, Джордж». «Я люблю их», — ответил он, — «абстрактно, но не конкретно». Очень легко любить людей абстрактно, реальная проблема вырастает в конкретном. И запомните, до тех пор, пока вы не любите человеческие существа, конкретные, реальные человеческие существа, вся ваша любовь к деревьям и птицам поддельна, просто притворна. Если вы можете любить людей, только тогда в вашем сознании вырастет пространство, где вы сможете любить птиц, деревья, горы, но это после. Если вы не можете проникнуть в реальность, которая так близка, то как вы сможете проникнуть в реальность, которая далека? Как можете вы объединиться со скалой? У вас не существует общего языка. Или вы должны стать скалой, или скала должна стать человеческим существом. Иначе... Это расстояние очень велико, несоединимо. Соедините это сначала с человеком. И я знаю, возможно любить дерево, но только тогда, когда вы полюбили людей так глубоко, так тотально, что распознали деревья в человеческих существах, только тогда. Увидели птиц в человеческих существах, только тогда, потому что человеческое существо уже было всем этим. Оно до сих пор несет отпечатки в своем подсознании или коллективном подсознании. Вы были однажды деревом, птицей, животным, скалой. Вы были всем этим, вы были миллионами вещей, и весь этот опыт все еще внутри вас. Единственный способ соединиться с внешним деревом – это соединиться с деревом, которое внутри человеческого существа. Влюбитесь в людей. Рискните, будьте смелыми. Выстрадайте боль любви и экстаза. Идите глубже в человеческие существа, и скоро вы обнаружите, что человек – это не просто человеческое существо. Человек – это человеческое существо плюс все существование, потому что человеческое существо есть вершина эволюции. Все люди, живущие в прошлом, до сих пор здесь. Не чувствовали ли вы иногда в женщине, что она кошка? Не случалось ли вам заглянуть в глаза женщины и почувствовать кошку внутри? Не будучи кошкой, никакая женщина не может быть женщиной. И вы найдете там самку. И то же происходит с мужчиной, вы найдете волка. Все это существует, человек эволюционировал через это. Это так же, как вы были ребенком. Затем вы стали молодым человеком. Вы думаете, ваше детство совершенно исчезло? Вы можете состариться. Юность просто исчезла из вас? Она здесь. Вы добрались до другого слоя. Срубите дерево, и вы обнаружите в дерево слой на слое. Именно так определяют возраст дерева. Если дереву 60 лет, тогда оно имеет 60 слоев. Каждый год оно меняет кору и вырастает новый слой. Если вы проникнете глубоко в человеческие существа, вы найдете слои, как в дереве. Чем глубже вы идете, тем больше вы обнаружите странных вещей. Занимаясь любовью с женщиной, где-то внутри вы будете любить животных, деревья, само существование. Каждый отдельный индивид есть маленький мир. Вы не можете избежать человеческих существ. Вы не можете сказать «Я буду любить деревья, а не человеческие существа». Тогда ваши деревья будут фальшивыми, вы подошли к ним неверно. Сначала они должны быть любимы в человеческих существах, сначала они должны быть обнаружены в людях. Только тогда вы будете знать их язык.